Глава сорок седьмая. Казнь. Но самая большая тревога царила даже не в этом зале, где решала судьба обвиняемых. Жозефина, госпожа Мюрат и господа Луи были так сильно расстроены казнью герцога Энгиенского и сомнительным самоубийством Пешегрю, что не могли без волнения думать о казни двадцати одного осужденного тем более что число их совпадало с количеством страшных дней террора. Действительно, было о чем беспокоиться, ведь предстояла кровавая расправа на Гревской площади над двадцать одним человеком. Фраза, написанная однажды в уше «В воздухе пахнет резней» была для Жозефины постоянным напоминанием об опасности. Ей представлялся новый взрыв ненависти — который вызовет казничек двух десятков осужденных мерещилось как прежние новые мстители вонзают нож в спину ее супруга за милосердием обращались к ней первыми ее императорскую мантию увлажнили слезы госпожи дополиняк она поспешила в кабинет бонапарта чтобы умолять о прощении благородного молодого человека который некоторым образом выкупил собственной смертью жизнь своего брата Бонапарт отказал. Не помогли ни слезы, ни мольбы. — Вы всегда просите помиловать моих врагов, сударыня, — сурово сказал он ей. — Роялисты или республиканцы, они и равно совершили непростительные поступки. Если я прощу их, они начнут сначала, а вы будете вынуждены вступаться за новых жертв. — Увы. Старея и ежедневно отнимая у Бонапарта надежду на будущее, Жозефина теряла свое влияние. Она послала Зекспрой де Полиньяк и поставила его на пути Бонапарта из кабинета. Женщина бросилась в ноги Наполеону, умоляя его помиловать ее мужа Армана де Полиньяка. — Арман де Полиньяк! — воскликнул Бонапарт. — Мой детский товарищ со времен военной школы! Разве он должен был участвовать в заговоре против меня? — Ах, сударыня, — добавил он, — во всем виноваты принцы, погубив своих верных слуг и не разделив с ними всех опасностей. Едва госпожа Дополиньяк вышла из тюрьли, как туда пришли Мюрат и его жена, чтобы просить о помиловании господина Доривьера. Добрая душа, Мюрат был в отчаянии от той роли, которую он неволе сыграл в деле герцога Энгиенского. Он хотел, как сам признавался, смыть пятно, которое по воле Бонапарта оказалось на его солдатском мунди. Помилование господина Де Ривьера стало следствием помилования господина Де Полиньяка. Оно было дано почти без усилий. Объявить господину Де Ривьеру о помиловании довелось господину Реалю, при этом он пытался извлечь выгоду из этого помилования. «Император оценил вашу отвагу и преданность», — сказал он Де Ривьеру и потому охотно дарует вам жизнь. Более того, он был бы рад видеть вас у него на службе, уверен, что вы ответите на это предложение согласием, хотите командовать полком. Я был бы счастлив и горд командовать французскими солдатами, но только служа под другим флагом. Вы когда-то занимались дипломатией, может, вас устроит пост французского посланника в Германии? Я лишь случайно был послан месье и королем к нескольким немецким дворам и когда я выполнял эту миссию, я был вашим врагом. Что подумают обо мне государя, если буду защищать интересы, противоположные тем, которые до сих пор отстаивал, я потеряю их уважение, да и свое собственное тоже, я не могу согласиться. Можно работать в администрации, хотите возглавить префектуру? Я только солдат, буду очень плохим префектом. Так чего же вы хотите? Очень немного. Я осужден на казнь, хочу принять свою участь. — Вы законопослушный человек, — сказал Риаль, сдаваясь. — Если я могу быть вам полезен, располагайте мной. Затем он велел позвать Джорджа. — Кадудаль, — сказал он ему, — я намереваюсь спросить императора о вашем помиловании. Уверен, что он согласится при одном условии. Вы обещаете больше не устраивать антиправительственных заговоров. Но жорж отрицательно покачал головой. — Мои друзья и товарищи последовали за мной. — Во Францию, — сказал он. — Я, в свою очередь, последую за ними, Найшафот. Все великодушные люди участвовали в судьбе Жоржа, и потому Мюрат, добившись милости для господина де Ривьера, стал пытаться сделать то же для Жоржа. — Если Ваше Величество помиловало Полиньяка и других, почему не распространить эту милость на Жоржа? — спросил он. — Жорж — волевой человек. Если, Ваше Величество, сохранит ему жизнь, я возьму его своим адъютантом. — Боже мой! — отвечал Наполеон. — Я сам уже об этом подумал Но этот чертов тип хочет, чтобы я простил и всех его соратников, а это невозможно. Они были рядом с ним, когда посреди улицы он совершал убийство. Впрочем, делайте, как хотите, и что вы сделаете, то и будет хорошо. Мюрат пришел в темницу, где были Жорж его подельники, — Это случилось утром, накануне дня казни. Он увидел, что все молятся, никто не обернулся, когда он вошел. Он же подождал, когда молитва закончится, а затем, отведя Жоржа в сторону, тихо сказал, — Сударь, от имени императора я пришел предложить вам службу в армии. — Господин Мюрат, — ответил Жорж, — мне уже предлагали это сегодня утром, и я отказался. «Добавлю к тому, о чем говорил с вами господин Реаль, что помилование распространяется и на тех, кто сопровождал вас, если они захотят поступить на службу к императору и решительно откажутся от своих прежних убеждений». «В таком случае это касается не только меня одного», — сказал Жорж. «Позвольте же мне передать ваши условия моим товарищам, чтобы они высказали свое мнение». Тут он громко повторил предложение, который Мюрат шепотом сделал ему одному, а затем молча стал ждать, не пытаясь склонить товарищей ни в ту, ни в другую сторону. Первым поднялся Бюрбан и, сняв шляпу, провозгласил «Да здравствует король!» Десять голосов одновременно заглушили его голос тем же кличем. Тогда Жорж повернулся к Мюрату. «Вы видите, господин Мюрат, у нас лишь одна мысль». И один девиз — да здравствует король, будьте добры передать это тем, кто вас послал. На завтра, 25 июня 1804 года, повозка с осужденными подъехала к подножию эшифота. По единственному в кровавой истории судебных экзекуций исключению, Жорж, хотя и был главой у заговора, был казнен первым, Продон попросил об этом сам. Поскольку ему уже несколько раз предлагали помилование, он опасался, что если переживет обреченных на смерть товарищей, пусть даже всего лишь до того момента, когда свишится предпоследняя казнь, они будут умирать с мыслью, что его оставили последним, чтобы он принял это помилование. Не краснее перед соратниками, уже обезглавленными. Неожиданный случай продлил кровавое представления разыгранные перед толпой народа. Луи Дюкорр шестой или мерсье, седьмой по очереди, должны были взойти на эшефот перед Костером-де-Сан-Виктором. Тому было обещано помилование, его ждали с минуты на минуту. Осужденные решили принести себя в жертву и просили проводить их к губернатору Парижа, говоря, что хотят сделать некоторые признания. В течение полутора часов они занимали губернатора массой ненужных сведений. Полтора часа нож Гильотина бездействовал. Костер де Сен-Виктор, элегантный костер, спросил, нельзя ли воспользоваться задержкой и прислать ему цирюльника. Он объяснил палачам, видите, сколько женщин пришло посмотреть именно на мою казнь. Почти всех я знаю. Вот уже четыре дня, как я прошу прислать мне в тюрьму цирюльника, а мне отказывают, у меня должно быть отвратительный вид. Однако прекрасному юноше вновь было отказано, что его несказанно огорчило. Но вот вернулись дю короля Мерсье, помилование так и не пришло, и алчный шефот проглотил их всех до единого. Два часа пробило на башне ратуши, это был час подлинного всемогущества Наполеона. В 1799 году он преодолел политическое сопротивление, разогнав директорию. В 1802 году он сломил гражданское сопротивление, прекратив полномочия трибуната. В 1804 году он победил военное сопротивление, раскрыв заговоры мигрантов, объединившихся с республиканскими генералами. грю его единственный противник был задушен. Моро, его единственный соперник, отправлен в ссылку после двенадцати лет борьбы террора, мятежей, партий, сменявших одна другую, завершилась революция. Она постепенно сосредоточилась в нем одном. Она до такой степени воплотилась в одной его персоне, что на монете, которую чеканили в 1804 году, красовалась надпись «Французская республика, император Наполеон». На вечернем балу 25 июня 1804 года, когда Фуше пришел нанести визит новому императору, который в благодарной за добрые услуги, оказанной ему в последнем деле, так что учредил для него министерство полиции, 25 июня 1804 года Фуше, повторим мы, Оставшись в проеме окна один-на-один на один с Наполеоном, счел момент удобным и спросил. «Итак, сир, что же мы станем делать с бедным юношей, который три года ждет в подземелье аббатства решения своей участи?» «С каким бедным юношей?» «С графом Сантермином». «Что-то еще за граф Сантермин?» Тот, кто собирался жениться на мадемуазель де Сурди, исчез накануне подписания брачного контракта. Этот грабитель дилижансов? Да. Разве его не расстреляли? Нет. Но я же приказал. Вопреки афоризму господина Тайлиераана, ваше первое побуждение оказалось жестоким, и поэтому, вы я стал ждать второго. — По правде говоря, три года тюрьмы за ошибку, которую он совершил, кажется мне, чрезмерно суровым наказанием. — Ну что ж, отправьте его в армию простым солдатам. — Может ли он выбрать род войск? — спросил Фуше. — Пусть выбирает, — ответил Бонапарт. — Но пусть не надеется когда-нибудь стать офицером. — Хорошо, сир. Ему придется доказать вашему величеству, что он чего-то стоит. —